65. Пришел апрель, вначале стояла мягкая погода, потом ударил мороз, и небо было пасмурно, как в поминальный день. Давно уже кончился третий год изгнания в Линчпигеля, и Нелли со дня на день ждала своего друга. — Ах, — говорила она, — погубит заморозки и цветущую грушу, и жасмин, и все бедные растения, которые, доверившись теплу преждевременной весны, распустили свои цветочки. Уж падают снежинки на дорогу, снегом засыпано и мое сердце. Где ясные лучи светлого солнышка, озарявшие веселые лица, делавшие красные крыши еще краснее, а оконные стекла еще ослепительнее? Где они, согревавшие небо и землю птичек и жуков? Ах, знобит меня днем и ночью от тоски и ожидания. Где ты, мой друг, Улиншпигель?»